Издательство Эксмо. Иван Ильин. Поющие сердцем. Книга тихих созерцаний. Предисловием О чтении. Каждый писатель тревожится о том, как его будут читать. Поймут ли, увидят ли то, что он хотел показать, почувствуют ли то, что любило его сердце, и кто будет его читатель. От этого зависит так многом, и, прежде всего, состоится ли у него желанная духовная встреча с теми далекими, но близкими, для которых он втайне писал свою книгу. Дело в том, что далеко не все читающие владеют искусством чтения, глаза бегают по буквам, из букв вечно выходит какое-нибудь слово «Гоголь». Примечание. Гоголь Николай Васильевич. Мертвые души.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 Невинное развлечение. А на самом деле Культура верхоглядства И поток пошлости. Такого чтения Ни один писатель себе не желает. Таких читателей Мы все опасаемся, Ибо настоящее чтение Происходит совсем иначе И имеет совсем иной смысл. Как возникло Как созрело написанное. Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался, наблюдал, думал, желал, надеялся и отчаивался, и захотелось ему поведать нам о чем-то таком, что для всех нас важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. Значит, что-то значительное, о чем-то, Важным и драгоценным. И вот он начинал отыскивать верные образы, Ясно глубокие мысли и точные слова. Это было нелегко, удавалось не всегда и не сразу. Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго, годами — Иногда всю жизнь не расстается с ней ни днем, ни ночью, отдает ей свои лучшие силы, свои вдохновенные часы, болеет ее темой и исцеляется писанием. Ищет сразу и правды, и красоты, и точности по слову Пушкина. Примечание. Сравните. Точность и краткость — первые достоинства прозы. Пушкин Александр Сергеевич о прозе, и верного стиля, и верного ритма, и все для того, чтобы рассказать, не искажая видение своего сердца. И, наконец, произведение готово, последний просмотр строгим зорким глазом, последнее исправление, и книга отрывается и уходит к читателю, неизвестному, далекому, может быть,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 Жизнь, яркость, силу, смысл, дух Должен из-за них добыть сам читатель. Он должен воссоздать в себе созданное автором, И если он не умеет, не хочет и не сделает этого, То за него не сделает этого никто. суй будет его чтение, и книга пройдет мимо него». Обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному. Но, к сожалению, это совсем не так. Почему? Потому что настоящий читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания этой книги.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 раскрывать перспективу образов и смысла за словами, заполнять внутренние пространства души, созерцать нематериальное, отождествляться с незнаемыми или даже умершими людьми и вместе с автором художественно и мыслительно постигать сущность богозданного миром. Читать — значит, Искать и находить. Ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей его полноте и присвоить его себе. Это есть творческий процесс, ибо воспроизводить значит творить. Это есть борьба за духовную встречу, это есть свободное единение с тем,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 Цветов. Книга, для которой я пишу это предисловие, выношена в сердце, написана от сердца и говорит о сердечном пении, поэтому ее нельзя понять в бессердечном чтении. Но я верю, что она найдет своих читателей, которые верно поймут ее, и увидят, что она написана для русских о России.